Антон Буткевич. «Моя космическая станция». Книга седьмая. «Битва преемников». Том второй. Глава первая. Нерадостные Вести и Операция Рейд Бессознательного Хиро сразу же после перемещения на станцию верный фамильяр Иван поднял на руки и быстро побежал в сторону медицинского отсека. От него не отставала и Тетра, нисколько не обращая внимания на свой внешний вид. Как только Инкуб прибыл к Саре, та сразу же начала отдавать указания своим подчиненным И командира моментально поместили в одну из восстановительных капсул. Не прошло и пяти минут, как в помещение ворвалась Су и Инг, обеспокоенные случившимся. Повреждения инопланетного путешественника оказались намного серьезнее, чем предполагалось изначально. Потерянная от примененного на нем навыка распада рука восстанавливалась крайне медленно, несмотря на капсулу и регенеративные способности Хиро. Большая часть внутренних органов находились в плачевном состоянии, не говоря уже о внешнем виде и снаряжении. Поединок с Даниэлем на его собственной территории выдался крайне ожесточенным, и одна малейшая ошибка могла закончиться фатально. Количество подчиненных командира становилось с каждой минутой все больше, пока наконец Сара жестко их не отчитала после чего выгнала в освоясь и заниматься своими делами. Возле капсулы Хиро остались лишь фамильяры и прибывший совсем недавно Клеопатр с задумчивым видом, поглядывающий на своего союзника. Он уже успел восстановиться после недавнего сражения с другим фаворитом и совсем скоро должен был вновь отправиться на задание, чего ему в текущей ситуации хотелось меньше всего. Оставлять своего побратима в таком состоянии ему не хотелось, но идти против системы было глупо, и Клеву это прекрасно понимал, тем более, посмотрев вокруг, он увидел, насколько сильно взволнованы подчиненные Хиро и немного успокоился, с такими союзниками не о чем переживать». Пробыв около часа около капсулы командира и убедившись, что тот еще не скоро придет в себя, Клеопатра кивнул саре и отправился прочь. Ему хотелось остаться подольше в медицинском секторе, но время поджимает, необходимо подготовиться к своему следующему поединку и, памятуя о своем недавнем сражении, нужно основательно собраться и переместиться в следующую локацию во все всеоружии. Хиро пришел в себя за полночь, провалявшись без сознания больше четырнадцати часов. С трудом разлепив слипшиеся веки, он медленно открыл глаза и увидел перед собой толстое стекло медицинской капсулы. Все тело ныло от боли и казалось каким-то деревянным, неродным. В помещении находилось всего несколько человек – Сара, внимательно всматривающаяся в показания на одном из приборов, постоянно делая заметки в небольшом планшете, который она не выпускала из рук. А также здесь присутствовали Аторва и Су, которые пристанились к капсуле и тихо посапывали. Видимо, все это время они не отходили от капсулы, от чего изрядно вымотались. «Сара, насколько все плохо!» Мысленно активировав передатчик, задал вопрос командир. Губы двигались с трудом, поэтому небольшая фраза далась нелегко. «Сколько времени я провел в таком состоянии?» «Лидер!» — подпрыгнула от неожиданности глава медицинского отдела, быстро развернулась и подбежала к капсуле. «Как же я рада, что вы очнулись!» «Все настолько ужасно!» попытался выдавить из себя ухмылку Хира, Он совсем не ощущал обе руки, хотя отчетливо помнил, что лишь одна была уничтожена во время сражения. Находясь в капсуле, все его тело было крепко зафиксировано, настолько, что не мог даже головой пошевелить. Осталось лишь вертеть глазами из стороны в сторону, пытаясь понять масштаб произошедшего. «Раз я пришел в сознание, значит жить буду». «Хиро, для тебя есть несколько не очень приятных новостей», – тяжело вздохнула Сара. «Мы не знаем, какой именно навык применили против тебя, но одно могу сказать точно. Чудо, что ты все еще жив и прямо сейчас медленно идешь на поправку. Проблема заключается в том, что нам пришлось ампутировать и вторую твою руку по плечу. И несмотря на то, что ты провел в капсуле порядка 14 часов», Они успели восстановиться максимум на 10%. Такими темпами к следующему заданию. Мои руки все еще не будут восстановлены полностью. Ты это хочешь сказать? Спокойно принял эту информацию Хиро, прикрыв глаза. Теперь понятно, почему он не ощущает свои конечности от тела деревянное. Я так понимаю, это не единственная плохая новость за сегодня, да? «Да», — панура произнесла Сара, показывая командиру экран планшета. Тот внимательно прочитал всю высветившуюся на нем информацию, с трудом принимая действительность. «Поражение всего тела составило около 65%, и восстановление в медицинской капсуле даже с вашей невероятной регенерацией займет не меньше недели». Во время применения против вас навыка, к вам в организм попала неизвестная и крайне серьезная инфекция и яд. Благодаря знаниям и поддержке инка удалось остановить его распространение по всему телу, но для этого пришлось ампутировать и вторую руку. Она была подвержена наибольшему заражению. Также пришлось вскрыть вашу грудную клетку и провести несколько операций, за которые лично отвечал ИИ, не допуская никого к этому процессу. Не очень приятная новость, особенно со вскрытием. Впрочем, если им удалось спасти его, прибегнув к такому методу, то это была вынужденная необходимость. Благодаря повышенной регенерации удастся зарастить все шрамы позже, и в этот раз оставлять их командир не собирался, как после сражения с работорговцами. Главное, что он жив и идет на поправку. все остальное мелочи, и не из таких передряг выбирался. Осталось только донести это до своих подчиненных. «Спасибо тебе, Сара, и всем тем, кто находился рядом в этой ситуации», приоткрыв глаза, искренне произнес Хиро. «Это уже не первый раз, когда, грубо говоря, ты вытаскиваешь меня с того света. И что бы я без тебя делал?» «Вижу, вам уже лучше, раз даже шутить начали». Впервые на ее лице появилась слабая улыбка. «Как я уже говорила неоднократно, сколько бы мне ни пришлось это делать, я всегда буду выкладываться на полную. Только, пожалуйста, постарайтесь в следующий раз не пугать так сильно всех нас, лидер. Когда офицеры и заместители увидели вас в таком состоянии, их чуть не охватила паника». Пришлось приложить немало усилий, чтобы их успокоить. Все жители станции переживали за вас, и большинство из них принесли букеты с цветами под двери медицинского сектора, и прямо сейчас вход напоминает собой небольшой сад. Причем они тратили на это свои честно заработанные кристаллы эволюции, покупая букеты у Луны. Все собранные с продажи цветов деньги отправила вам в кабинет, а сумма вышла довольно приличная. «Почти пять миллионов!» Хиро знал, что главный агроном, помимо продуктов питания, также в последнее время занялась выращиванием цветов медицинских трав, поэтому эта новость не стала для него неожиданностью. Но тот факт, что жители станции решили потратить свои честно заработанные кристаллы эволюции, чтобы купить букет, говорит о многом. Недавно введенная система дуологии и распространения денежных единиц среди жителей потихоньку начала давать свои плоды. Конечно, ей еще далеко до того уровня, который был на Земле до апокалипсиса, но первые шаги сделаны, и их эффективность постепенно начинает проявляться. Сумма кристаллов эволюции, которую удалось собрать с продажи цветов, удивляет. Денежный оборот на станции намного превосходит ожидания, и это очень хорошо. Нельзя, чтобы все ресурсы находились в руках одного человека или же небольшой группки людей. В дальнейшем такая политика начнет сказываться негативно и будет появляться все больше тех, кому такой расклад дел будет не по нраву. Конечно, о каком-либо успехе говорить еще рано, но прогресс виден невооруженным взглядом. Сара, где сейчас находится Инк? Спустя несколько минут молчания и обдумывания о сложившейся ситуации тихо спросил командир: Инг отправился на корабль проводить исследования, сразу же среагировала глава методдела. По его словам, он постарается в кратчайшие сроки найти решение вашей проблемы. Пока вы не отправились на очередное задание, мы все прекрасно понимаем, что в таком состоянии вы. Хорошо, я тебя услышал. Интересно, Сара говорит о бинке в мужском роде, значит ии вновь решил считать себя мужчиной, когда он вернется, сообщи ему, чтобы активировал протокол ИК003. Учитывая мое состояние, я сейчас полностью беспомощен. Скажи честно. «Вы сможете справиться совсем в моё отсутствие». «Об этом можете не переживать», – уже более спокойно произнесла женщина. «Все офицеры и большая часть заместителей прямо сейчас проводят экстренное собрание, на котором будут обсуждать контрмеры и другие важные аспекты управления станцией в ваше отсутствие. Сейчас я отправлю им отчёт, что вы пришли в себя». «Не стоит», – устало бросил командир. «Сделай это, пожалуйста, уже после того, как я отключусь. Не стоит им беспокоиться за меня. Пускай занимаются своими делами. Сообщи Су и Оторве, когда они очнутся, чтобы шли отдыхать и восстанавливали силы. Поблагодари их от моего имени за заботу, но нет нужды находиться для меня на постоянной основе». «Вы так говорите, будто не сможете сказать им это лично», – удивилась Сара словам Хира. «Так и есть» введил в настройках капсулы экстренный переход в гиперрегенеративный режим. Я даю свое согласие на проведение данной процедуры. Срок действия режима – 50 часов. Это крайняя мера, на которую командир бы не пошел в другой ситуации, но прямо сейчас у него не было выбора. В гиперрегенеративном режиме медицинская капсула будет выдавать максимум своих возможностей и при этом задействовать редкие и крайне дорогостоящие препараты аналогов которым на этой планете нет все это время я буду находиться в состоянии комы но это позволит мне восстановиться значительно быстрее если инк найдет решение этой проблемы другим методом будет отлично но чем дольше мы будем тянуть в текущей ситуации тем меньше шансов на успешное восстановление у меня останется «Лидер, вы уверены?» – Участливо спросила Сара, внимательно читая на своем планшете о протоколе с запрошенным командиром. «Абсолютно. Приступай», – вздохнул Хиро, отдавая приказ. Спустя несколько секунд он почувствовал несколько уколов в район шеи и уже через полминуты потерял сознание. Глава медицинского отдела долгое время стояла на одном месте, глядя в лицо командира. Запрошенный протокол действительно повышал шансы Хиро восстановиться значительно быстрее, но при этом нес в себе множество рисков и осложнений в купе с побочными эффектами. Сара с уверенностью могла сказать, что обычный человек их бы не пережил, но лидер другой, да и давно уже не человек вовсе. Наконец, отойдя немного в сторонку, она заговорила в передатчик. «Лидер пришел в себя, но на ближайшие 50 часов будет полностью недоступен. Он попросил, чтобы вы не переживали за него в этот период, а занимались своей работой». Слова главы медицинского отдела транслировались для всех вышестоящих офицеров и заместителей. «Давайте все вместе постараемся ради него, чтобы когда он начнется, ему не пришлось переживать». «Безопасная зона супермаркет». «Вы все это слышали», – слово взял Артур, обведя взглядом собравшихся. «Наш лидер пришел в себя и начал процедуру восстановления. За ближайшие пятьдесят часов мы должны сделать так, чтобы, очнувшись, ему не пришлось беспокоиться о всяких мелочах. Вы согласны?» «Спрашиваешь еще?» – пигалица хмыкнула, В ее глазах появились озорные огоньки. Значит, пришло время, да? Да, с этого момента начинается давно вынашиваемый нами план рейд. На лице генерала появился звериный оскал. На его выполнение у нас всего двое суток. В зале заседаний находилось десять человек. Все фамильяры Хиро, кроме Су, а также Артур, Агния, Гитарист Борзых и двое самых приближенных офицера из нового посева. Ради такого события снайпер покинул подконтрольную территорию магазина и решил принять участие в предстоящей операции. Я уже давно отошел от всех дел, связанных со сражением во внешнем мире, поэтому должен уточнить. Задумчиво произнес рокер, поглаживая свою гитару. «Насколько высока наша боевая мощь?» «На данный момент в распоряжении регулярной армии находится чуть больше трех тысяч человек», спокойно произнес Артур, посмотрев в глаза Игорю. Тут аж присвистнул от таких цифр, но промолчал. «Две из них — это проверенный костяк, давно себя зарекомендовавший, а оставшаяся тысяча набрана совсем недавно». Если говорить конкретно про игроков, то, думаю, около двух с половиной тысяч, из которых сотня находится на уровне, близком к офицерскому, а оставшиеся примерно середнячки. «Для выполнения операции рейд будет достаточно этого количества?» – задал вопрос один из новеньких офицеров. «Ведь нам предстоит провернуть за эти двое суток такое, что поднимет на уши весь город». Не окажутся ли жители станции в опасности, если что-то пойдет не так? «Не стоит исключать такой возможности, но в нашу задачу входит сделать так, чтобы этого не произошло», – моментально отреагировал генерал. «Дальнейшие разговоры на эту тему бессмысленны. Сейчас идеальный шанс воплотить нашу затею в жизнь. Приступаем к обсуждению операции». «Совещание продлилось два часа. Было множество споров и противоречий, но всем удалось прийти к общему знаменателю и грамотно распределить обязанности. Когда все уже собрались уходить, чтобы подготовиться, Тетра тихо произнесла. А вы уверены, что хозяин обрадуется, когда узнает о том, что мы намереваемся сделать? Точнее, не так». Когда мы это сделаем, а он придет в себя. Слова девушки заставили обернуться даже тех, кто уже почти ушел. Я не сомневаюсь в том, что вы постараетесь минимизировать потери с нашей стороны, но они все равно будут, еще неизвестно в каких количествах. Тетра, ты с нашим хозяином пробыла немного времени, но уже смогла хорошо его изучить. С нежностью посмотрел на девушку Артур, но после его взгляд стал холодным. После победы над тираном Хиро стал законным правителем этого города. Но для многих это ничего не значит. Они как занимались своими не самыми приятными делами, так и продолжают ими заниматься. Если мы в ближайшее время не покажем свою силу, а заодно и не выдавим этот гнойник то в будущем это может создать нам огромное количество проблем. Сейчас самое лучшее время для осуществления задуманного. Мы как никогда ильны, а наши противники наоборот, сдали позиции. Нельзя дать им время на восстановление». «Но потери», — продолжала стоять на своем тетра, — «Они неизбежны. Все, кто подписал контракт с армией, пошли на это добровольно и готовы к любым последствиям». Взгляд генерала говорил о многом. «А если мы и дальше продолжим отсиживаться в укрытии, это может привести к стагнации и расхлябности личного состава. Раньше об этом не было нужды беспокоиться. Нас было слишком мало для проведения настолько глобальных операций». «Но мы стали значительно сильнее за прошедшее время, и пора начать укреплять свои позиции. Нельзя вечно сидеть в обороне. В конечном итоге нас просто сомнут числом. Пока этого не произошло, мы обязаны провести операцию рейд успешно». «Тетра», – обняла фамильяра Акния, – «управлять небольшим количеством людей и несколькими десятками тысяч их же...» «Разные вещи. Тебе, как представителю другой расы, этого не понять. Но если говорить простыми словами «сожри» или «сожрут тебя», такова человеческая натура, и ее не изменить». «Тогда чем мы будем отличаться от высших существ, которые делают то же самое, но немного иначе?» Нахмурилась Тетра, глядя прямо в глаза Пигалицы. К сожалению, дать четкий ответ на этот вопрос не смог никто из присутствующих.